Передонов бредил убийством. Он говорил Володину, свирепо хмуря брови, «Там у меня за обоями уже один запрятан. Вот уже другого подполз за заколочу Но Володин не пугался и хихикал. «Вонь, слышишь из-за обоев?» — спросил Передонов. «Нет, не слышу, хихикая и ломаясь», — говорил Володин. «Нос у тебя заложило», — сказал Передонов. «Недаром у тебя нос покраснел, гниет там за обоями!» «Клоп!» — крикнула Варвара и захохотала. Передонов смотрел тупо и важно. Передонов, все более погружаясь в свое помешательство, уже стал писать доносы на карточные фигуры. На недотыкомку, на барана, что он баран-самозванец — «Выдал себя за Володина, метит на высокую должность поступить, а сам просто баран. На истребители, всю березу вырубили, париться нечем, и воспитывать детей трудно, а осину оставили. А на что нужна осина?» Встречаясь на улице с гимназистами, Передонов ужасал младших И смешил старших бесстыдными и нелепыми словами. Старшие ходили за ним толпою, разбегаясь, когда завидят кого-нибудь из учителей. Младшие сами бежали от него. Во всем чары до да чудеса мерещились Передонову. Галлюцинации его ужасали, исторгая из его груди безумный вой и визги, недотыкомка. Являлась ему то кровавую, то пламенную, она стонала и ревела, и, рев ее, ломил голову Передонову нестерпимую болью. Кот вырастал до страшных размеров, стучал сапогами и прикидывался рыжим рослым усачом.